Михаил Гвор. Прорыв выживших. Враждебная земли. Война пришла и ушла, оставив за собой разрушенные города, сожженные деревни, уничтоженные страны, трупы, увечья, боль, слезы, разорванные семьи, отделенные друг от друга огромными расстояниями и радиоактивными пустынями. А выжившие уже цепились в новых войнах и конфликтах, делят остатки былой роскоши, снова льется кровь и падают убитые бойцы. Снова стучат выстрелы и гремят взрывы. А у тебя впереди многие километры пути, который не будет легким. Который и тяжелым не будет, потому что его вообще невозможно пройти. Пути через бандитские засады, дикие земли, соблазны сохранившихся государств. Через города, победившие братвы. Через толпы темнолицых людей, отличающихся от басмачейских, но только современными машинами и оружием. Сможешь ли ты его пройти? Сможешь? Ты? «Шахматист? Гроссмейстер? Домашний мальчик? Совершенно не военный человек?» «Ты сможешь. Невозможно остановить того, кто сказал «Я приду, мама». Август 2012 года. Алтай. Мир упал в Эрлик. Злой дух поглотил его. Вспыхнули и погасли вершины у Кока, зазвенела белуха. Глухо и раскатисто отозвались камза и медвежий стан. Вселенная вспыхнула, являя собой первозданное ослепительное ликвичного света, и провалилась в глухую тьму. Духи разом открыли пасти, ощерившись на пропавшего в глушительном рокоте человека, без сожаления кромсая на куски посмевшего вырвать душу мира. Над белоснежными вершинами таван Багдалы полыхнула медно красное зарево, и земля застонала под ногами, содрогаясь от ужаса. Алтай Оэзи гневался на человека за то, что не принесли ему рыжего быка, а прекрасная Ота Нежгла в небесном или можжевельник, чтобы уберечь животных от своей всепоглощающей ярости. «Человек! Человек! Зачем ты обидел духов?» Ради чего разрушил гору и перебил птиц. Духи кричали и стонали, заливая все вокруг безжалостным огнем, и трясли землю, изнывая от боли и злобы. Кымзар сидел у входа в перебирая в руках острые косточки. Горячий ветер трепал пола линии куртки. На обвисшей сморщенной груди, предвещая доброе звенели и перестукивались хохоча костяной джутпа и каменный арба. Старая шаманка шептала, стараясь объять внутренним взором лес и полыхающую в святом огне от гору. Духи плели песни крови, обрекая человека на гибель. Почерневшее от старости лицо старухи сморщилось, из закрытых глаз текли крупные слезы. Она была лишь сосудом ярости духов, в котором плескалась черная бездна. вырываясь из-под тяжелых опухших век, сворачивая пространство и поглощая окружающий шаманский аил трепещущие и гнущиеся на жарком ветру строения соплеменников. «Бабушка! Бабушка!» Глинзая очнулась. К ней стремглав бежала под панак. «Бабушка! Бабушка! Что это? Алтай Эйзи плачет!» кричала она, задыхаясь. Едкая галь набивалась в легкие, мешая дышать. Оживший ветер гнал раскаленный песок с вершины талана, застилая равнимо непороблядным покрывалом. «Духи сжалились надо мной», подумала старуха. «Они закрыли мне глаза на свою гибель. Но я их слышу. Слышу их стенания, слышу, как под землей ворочаются черные камни, как их невесомая кровь закипает от жара внутри горы. Кузнец кует доспехи последнему шаману». Старуха поднялась и, шатаясь на сильном ветру, вскинула к небесам руки. Сверкнул и погас медный обруч, стягивающий кожу бубна. Глухой сильный звук на минуту заставил беснующуюся стихию присмиреть. Недовольно ворча, опала пыль, обнажая обгоревшие стволы и вывороченные глыбы расплавленного камня на вершинах. С обожженного гневом от неба надвигалась тьма.